Своим теперешним умиротворением он был во многом обязан тому, что его не дергали вот уже почти целый час. Почти рекордное время, и мистер Хэмон с опаской ожидал, когда же эта благодать кончится. Он уже собрался надеть очки и вернуться к запискам, когда оказалось, что его худшие опасения сбываются. В стеклянной двери гостиной показалась женская фигурка и направилась к нему по лужайке. Мистер Хэммонд вздохнул. Он любил жену, но, вы ее кипучая энергия, фамильная черта Пайков, немного утомляла любителя посидеть и помечтать. Жизнь Френси состояла из бесконечных мелких войн, где в роли неприятеля выступали поочередно кухарки, горничные, шоферы и торговцы. А сама она успешно сочетала свойства бойца и фронтового корреспондента. Если это Френси, ему, скорее всего, предстоит полчасовая сводка с поля сражения. Кажется, вчера было заключено перемирие с кухаркой, но за завтраком вроде бы упоминался ультиматум бокалейщику, чей жилистый бекон нарушил спокойное течение жизни под кровом Хэмондов. Он со стоном надел очки и тут же с облегчением обнаружил, что к нему идет не жена, а его племянница Фелисия. Это совершенно меняло дело. Он вовсе не возражал отложить работу и поболтать с Флик, своим верным другом и союзницей. Мало того, Флик разделяла его способность видеть смешное в житейских мелочах, ценное качество в женщине, которого, увы, начисто лишена его замечательная супруга. Он глядел на приближающуюся Флик и изумлялся, как всегда, в последнее время. Семь лет назад, когда погибли в железнодорожной катастрофе сестра Шурин, Джек Шеридан ему свалилось на голову нечто тощее, голенастое, и встрепанное, с красными от слез носом и глазами, одним словом, похожее на красавицу не больше, чем недельный младенец. Сейчас же склонный к классическим сравнениям, мистер Хэммон при взгляде на Флик вспоминал не то Дриаду, не то пастушку из феокритовых идиллий. Непонятно когда и как произошла эта удивительная перемена. Она подкрадывалась незаметно и постепенно. Сперва одна, затем другая черта переставала оскорблять взгляд. То нога сократится до приемлемых человеческих пропорций, то копна янтарных волос чудесным образом перестанет походить на метлу. — Привет, дядя Синклер! — сказала Флик. В руках она держала пальто. — Вставай! — И не подумаю, — сказал мистер Хэммонд. — Тетя Фрэнсис, говорит, посвежела, и надо надеть пальто. Мистер Хэммонд покорился. Он знал, что рукава будут задевать, об бумагу, когда он вернется к письму, а, следовательно, раздражать и провоцировать на несдержанные высказывания, но о том, чтобы зашвырнуть пальто в пруд золотым рыбкам, не стоило даже и мечтать. Если он останется сидеть без пальто, а месяца через два вдруг простудится, ему обязательно припомнят упрямое нежелание элементарно позаботиться о себе. «Ну, ты, разумеется, знаешь, как мне помешало?» — спросил он, усаживаясь на место. Флик подняла глаза. Мистер Хэммон заметил, что лицо ее против обыкновения задумчиво. Уголки губ были опущены, нижняя губка закушена, голубые глаза, обычно наводящие на мысли о безоблачном небе, затуманились. Мистер Хэммон удивился. Он привык, что племянница никогда не унывает. «Ты правда занят, дядя?» «Конечно, нет». Ты хочешь о чем нибудь поговорить? Она задумчиво потянула травинку. — Дядя Синклер, я знаю, что ты никому ничего не советуешь, но я хочу, чтобы ради меня ты изменил своему правилу. — Ну, ты другое дело, для тебя что угодно выкладывай. — Родерик сделал мне предложение. Как, по-твоему, я должна поступить? Мистер Хэмонд внутренне содрогнулся. А он-то радовался, что это всего лишь флик. Какая ирония! Но кто знал, что она вывалит на него груду неразрешимых проблем? Мистеру Хэмонду исполнилось 53, и он привык смотреть на жизнь как на спектакль, довольствуясь ролью зрителя и не стремясь ухватиться за рулевое колесо. Советовать Флик, за кого ей выйти замуж, — только не это. И вообще, куда такой пигалиц размышлять о замужестве? И тут мистер Хэмонд осознал, что время не стоит на месте. Флик уже двадцать «А что думает твоя тетя?» – спросил он, желая выиграть время. «Она считает, что я должна согласиться, но я не знаю». Мистер Хэмонда пронзила острая жалость. «Бедное невинное дитя!» «Фрэнсис уже вынесла свой вердикт, а она наивно полагает, что можно еще что-то обсуждать». «Твоей тете виднее!» – сказал он и покраснел от стыда. Что-то подобное он читал в детстве. Да, но ведь это тот случай, когда я должна думать сама, правда? Мистер Хэмон смутился. Он дорожил покоем в семье, а слова Флик наводили на мысль, что покой может перейти в разряд воспоминаний. Сам он ни в чем, Фрэнси, не противился. Его устраивало, что некая внешняя сила направляет его жизнь. Однако известно, что юное поколение придерживается иных взглядов. У Флик подбородок круглый и нежный, но, скажем так, решительный и ее не застращать. — Ну, конечно, вроде мне нравится, — задумчиво произнесла Флик. — Отличный малый! — с жаром согласился мистер Хэмонд. Он немного приободрился. Разумеется, он почти не знает Родерика, поскольку вообще избегает молодых, но раз Фрэнси вынесла положительную резолюцию, значит, все в порядке. Флик пробежала пальцами по короткой траве. — Он немного скучноват, — сказала она. А тебе же не нужен этакий живчик? Знаешь, как в песенке Всякий раз, сбегая в дом, говорил он громко бом. Так что да, мы падали со стульев. М -м -м, знаешь, я, наверное, неправильно выразилась. Я хотела сказать, я хотела сказать вот что. Только это ужасно глупо звучит, когда произносишь вслух. Наверное, у каждой девушки есть прекрасный принц. Ну, понимаешь, своего рода идеал. Правда, дурость? Но это так а Роди не похож на прекрасного принца. Ты согласен? Ее чистые, как после дождя, глаза стали еще серьезнее, но мистер Хэммонт упрямо цеплялся за легкомысленный тон. Он чувствовал, что разговор уходит в дебри, а дебри мистер Хэммонт не любил. — Я отлично понимаю, что ты хочешь сказать? — отвечал он. У всех нас бывает большое романтическое увлечение, рядом с которым остальные окажутся обыденными и скучными, чудесный радужный сон, о котором приятно помечтать. Когда мне было четырнадцать, я воспылал страстью к даме, которая пила в оперете. Боже, как же я ее любил! Расскажи мне про свое увлечение. Из своих слов я заключаю, что без этого не обошлось. На каком-нибудь дне рождения ты встретила рокового красавца, с перемазанной вареньем физиономией и в костюмчике лорда Фаунтлероя. Флик не обиделась, но улыбнулась. Это было не настолько давно. Подбежал селихемский терьер Боб. Флик перевернула его на спину и с минуту рассеянно теребила за уши, прежде чем заговорить снова. «Интересно, — сказала она, — помнишь ли ты, как в Америке возил меня к мистеру Парадену? Ну, когда ездил с лекциями?» Лет пять назад, перед самой вашей с тетей Фрэнси свадьбой. Ну, «Конечно помню. Думаешь, я совсем выжил из ума? Я помню и более далекое прошлое. Кули Параден – один из моих ближайших друзей». «Там-то это и случилось». «Что случилось?» «Ну, прекрасный радужный сон». Мистер Хэммонд озабоченно взглянул на племянницу. «Ты что, хочешь сказать, что тайно сохнешь по Кули?» Староват он для тебя, дитя. И потом ты не интересуешься старыми книгами, тебе нечем его привлечь. Не говори глупости. это Билл. Какой такой Билл? Билл Уэст, племянник мистера Парадена. Если хочешь, моя большая любовь. Мистер Хэммонд нахмурился. Билл, Билл, наверное, я действительно выжил из ума. Решительно не помню никакого Уильяма? Да нет же, помнишь племянник мистера Парадена из Гарварда. Бил-бил. Лицо мистера Хэммонда прояснилось. Ах, да, конечно, прыщавый такой, с отопыренными ушами. «Неправда!» — Вскричал оскорбленный Флик. «С ушами!» — упорствовал мистер Хэммонд, на которое он вешал шляпу, если крючки впереди были заняты. «Ничего подобного!» Он ужасно красивый и во всех отношениях замечательный. — Ну, в каких, например? — сказал недоверчивый мистер Хэмонд. Ну, я расскажу про один замечательный поступок. Билл спас мне жизнь. — Спас тебе жизнь? — заинтересовался мистер Хэмонд. Как это? — Мы купались у мистера Парадена в пруду, и я заплыла на глубину. Вообще-то купание уже кончилось, я должна была переодеваться в кабинке, Но мне страшно захотелось окунуться в последний раз. Так вот, этот раз чуть и не оказался прям последним. Бил переодевался. Он вышел, увидел, что я барахтаюсь, и нырнул прямо в одежде. Болван, надо было снять пиджак. Не знаю. Может, он и снял. Пожалуйста, не перебивай. Он нырнул и доплыл до меня, и вытащил меня на берег, целый и невредимый. Еще бы полминуты я бы утонула. Я тогда выглотала пол пруда. А почему я впервые об этом слышу? Мы от всех скрыли. Билл, полагая скромности, во всяком случае, он умолял никому не говорить. И я согласилась, потому что иначе мне бы навсегда запретили купаться. На следующий день он уехал к друзьям, в Бостон, и мы больше не виделись.